Глава 1. Опасная магия. Жейдер не оставляет попыток выбраться из ловушки. А вот Василь смирился. Жилиана и Камария остановились на крыльце домика и не спешат к своим врагам. Молодые женщины настороженно на меня смотрят, а я не очень-то понимаю торопливую и, честно говоря, бессвязную речь приятеля. — Михаил, глубоко вздохни и выдохни, — сказал другу. «Из твоих слов понял, что совсем беда с тобой и Жанной, а помочь никто, кроме меня, не в силах. Правильно?» «Блин! Стас, нет времени! Ты где? Сумеешь помочь?» Нервно воскликнул мой собеседник. Пришлось даже телефон от уха отнести. Аппарат не на громкой связи, а возглас получился у Михаила сильный. Не приходилось слышать, чтобы через сотового оператора, одаренный, пусть даже стихийник, мог влиять на динамик смартфона своего собеседника. «Я у себя в поместье, приходи!» Предложил другу и поспешно уточнил. «Круг перехода сумеешь построить?» «Да!» Рыкнул тот и отключился. «Сколько ему потребуется времени?» «Думаю, в запасе всего несколько минут, не больше». «Дамы!» Обратился к черной луне и ее подруге. «Вы немного перестарались, но в своем праве. Одна просьба. Без члена вредительств». Развернулся и поспешно направился к воротам поместья, где уже ощущается энергетический всплеск от перехода. Кот протестующим мявкнул, а Жейдер рыкнул, но ни один из них мысленно со мной общаться не стал. Пусть сами разбираются, им ничего не угрожает, кроме потери репутации. Впрочем, боюсь, противостояние продолжится. «Хозяин, у нас гость, господин Гурнаман, доложил Сверчок и уточнил. «Пропустить? Аура у него мечется, он в неуравновешенном состоянии, но без боевых артефактов». «Ворота открой. Я его пригласил», — ответил смотрителю поместья, а потом спросил. «Неужели заподозрил парня, что тот с недобрыми намерениями?» «Исключение делаю только для Стефании Олеговны и самых преданных клану, и тебе, лично людей. Но просматриваю все равно», — как-то уклончиво ответил тот. Вред, Не сумел хранитель скрыть фальшь. Он всех сканирует». Интересно, а если стежка притащит боевой артефакт, что Сверчок сделает? Скорее всего, промолчит. Поставит на меня дополнительные щиты и все ресурсы задействует, перераспределив задачи. В поместье тот же Громов бывает, а от стража за одаренными не знаешь, чего ожидать. Он предан правящему клану. Друг Огнева, хочется верить, мы с ним нашли общий язык. Правда, не без шероховатостей, а своими тайнами не спешу делиться. Однако... Роман Амарович способен распутать самый сложный клубок. Его сыщицкий дар мощный. Кстати, у княжны он также присутствует, как и у Огнева. «Стас, привет!» — крикнул Михаил и чуть ли не бегом направился ко мне. «Рад видеть!» — озабоченно кивнул я, — пожимаю другу руку. «Ты немного успокоился? Сумеешь объяснить, что произошло? Неужели тебя Жанка бросила?» «В последнем сильно сомневаюсь». Девушка, когда последний раз ее видел, была счастлива, а если учесть ее положение, когда готовится стать матерью, то... Хм... Вот тут возможен сюрприз. Беременные частенько ставят в тупик своих мужей, озвучивая немыслимые желания и капризы. Нет, случается, когда все тихо, спокойно, без закидонов проходит. У одаренных же и вовсе не так все просто. Зарождается не только живое разумное существо, но и его источник магии — Как правило, он долгое время не активен, но всплески, силы случаются. «У Жанки проблемы серьезные!» — выдохнул Михаил и уставился на меня умоляющими глазами. «Черт! Неужели сглазил?» «Но я-то тут, причем, на целителя Акушера ни разу не похож, а срок у Жанны не такой и большой. Ей рожать, если не ошибаюсь, месяцев через пять, но это с учетом того, что верно подсчитал». «Что у нее случилось?» Поинтересовался и указал в сторону дома. «Пойдём чайку или чего покрепче выпьем. Тебе необходимо успокоиться». «Сейчас не время!» — отрицательно замотал головой приятель и даже руками замахал. «Стас, целители не понимают, что происходит. Моя жена требует тебя и никого к себе больше не подпускает. Приходится на расстоянии проводить диагностику и подпитывать её жизненной энергией. Дело плохо, помоги!» Стоп. Выставил перед собой ладони и направил на парня посыл спокойствия, который, к моему удивлению, не подействовал. «Блин!» «Михаил, говори толком, что произошло!» «Жанка, как понимаешь, ждет ребенка, и у нее проблемы, верно?» «Только отвечай односложно». «Да!» — кивнул гонщик, подумал и добавил. «Нет!» «Не понял». озадаченно произнес я, наблюдая буйство эмоций в ауре собеседника. «Источник Жанки и ребенка вошли в конфликт. Есть опасность для малыша и моей жены. Неужели непонятно?» «Понял», — кивнул я, понимая, что приятель на взводе. «Поэтому вы обратились ко мне. Это правильно. Но, черт возьми, чем помочь-то могу?» «Ты совсем справляешься», — ответил друг. «Все только руками разводят и говорят, что случай в практике уникальный. С таким не сталкивались и не понимают, что происходит и как помочь. Ни профессора, ни зарубежные специалисты, у которых консультировались, не выдвинули ни единого предположения». «Единственный совет – прервать беременность, но на это Жанка не пойдет, уговаривать нет смысла». «А сам как думаешь?» Задумчиво потер я бровь. «Не знаю, но терять из них никого не хочу», – поник приятель. «Сейчас дошло до того, что жена к себе никого не подпускает, от лекарств отказывается, подозревает всех и каждого, что способны без ее ведома прервать беременность. Когда ложится спать, то дверь запирает». «Пойдем все же в дом», – кивнул я в сторону поместья. «Необходимо переодеться, взять запасы зелий, а потом сразу в дорогу отправимся». «Да, мне еще потребуется от учебы отпрашиваться». Непроизвольно поморщился, понимая, что Гарцева вновь дополнительно нагрузит. «Только быстрее!» Михаил взглянул на наручные часы. «Обещал за час обернуться». Мы скорым шагом направились в сторону поместья. Я задал еще несколько уточняющих вопросов, но вразумительных ответов не получил». Собрался быстро, благо есть дежурный саквояж для экстренных случаев, в том числе и путешествий. Давно уже понял, что строить планы необходимо, но от чего то зарекаться нельзя. Печально, что у меня мало трав и зелий, но вдоволь камней-накопителей. Правда, боюсь, что с проблемой Жанны справиться не так-то просто. Елизавета Матвеевна, добрый вечер. Вежливо поздоровался с деканом, когда та ответила на мой звонок по сотовому. «Станислав Викторович, рады слышать. Мы буквально пару секунд назад вас вспоминали», — заявила Гарцева, отчего у меня засвербило между лопаток. «Очень уж женщина моему звонку обрадовалась и ждет просьбы. Ее собеседником наверняка являлся Громов, а с ним ухо востро приходится держать». «У нас тут небольшая вечеринка», — продолжила Елизавета Матвеевна. «Михаил Александрович Огнев в гости зашел, еще пара человек». «Не желаете присоединиться? Очень интересное обсуждение ведем. В том числе есть кое-какие идеи, способные вас заинтересовать». Хм, «Простите, но никак не могу», — отказался я. «Дело в том, что возникла срочная необходимость посетить Питер. Боюсь, завтра в университет прийти не получится. Звоню, чтобы отпроситься и не получить дополнительных заданий». «Помощь нужна?» — настороженно спросила Гарцева. В ее интонации не мой вопрос о том, куда это я вновь вляпался. Нет, дело семейное. У одного из друзей проблема, а если у кого-нибудь и потребуется консультация, так это у профессора Манина. Кстати, Петр Борисович, случайно, не среди ваших гостей, подбирая слова, сказал своей собеседнице. Нет, он у себя в целительском центре, насколько знаю, ответила Елизавета Матвеевна, а потом предупредила. Станислав Викторович, вы же понимаете, что пропуск занятий. «Повлечет определенные санкции. Разумеется, вы меня уведомили, и я вас прикрою, но за это придется отработать. Если в одном деле поможете, то и вовсе все останутся довольны». «О чем речь?» – насторожился я. Очень уж голосок декана стал мягким. «При случае переговорим. Не по телефону», – ответила женщина. На этом с ней распрощались, она даже предложила ни о чем не переживать и пропускать занятия чуть ли не неделю. «Что-то у них подгорает». Сделал я вывод вслух. Чую припашут к роботенке. Недаром они собрались в такой компанией, о музыке и звона бокалов не слышал. Интересно, каких они с громовым гостей принимали. Подозревая люди, собрались непростые, но в неофициальной обстановке. Ладно, голову не стал забивать. Необходимо еще совершить ряд звонков. Елизавета Матвеевна завершила разговор со своим непростым во всех отношениях студентом и, положив сотовый на стол, задумчиво потерла висок. На хозяйку дома с интересом смотрит Громов и младший Огнев. Трое профессоров из артефакторики продолжают тихо между собой переругиваться. Увы, ни одна поставленная задача перед университетом не решена, а выданный на исследование грант почти израсходован. Михаилу Александровичу необходим результат. Вопрос не в деньгах. Их готов выделить из казны княжества или личных сбережений правящего клана, Об этом генерал стражи, заявил перед звонком парня. «Господин Жиргов объявился. В очередной раз отпрашивался с занятий», произнесла Гарцева, отвечая на немые вопросы. «Снова куда-то в лес?» – поинтересовался Роман Амарович. «Похоже», – пожала плечиками женщина. «Надеюсь, не доставит нам хлопот», – нахмурился брат князя. «Он поинтересовался, не с нами ли профессор Майнин. Следовательно, опять кого-то лечить собрался». «Но случай непростой», — резюмировала женщина, а потом задумчиво продолжила. «Жиргов зачастую ставит в тупик. У него резко разнится взгляд на обыденные с нашей точки зрения вещи. Думаю, в этом один из залогов его успеха. Сама признавала, что он элегантно решал сложнейшие задачи, а его голема никто повторить не сумел». «А они нам необходимы», — напомнил Михаил Александрович. «Как и новые разработки боевых артефактов, следящих устройств и противодействия противнику». «Достаточно вспомнить, что блокировку построения круга перемещения мы так и не умеем снимать и ставить. Теоретические обоснования вы представили», — он указал на внушительные стопки чертежей и пояснительных записок. «Где реальный результат? Олег Александрович пока этот вопрос не поднимал, но ведь спросит. Мало никому не покажется». Ни для кого из присутствующих не стало секретом, что генерал слукавил и не сказал всей правды. Да и сомнительно, чтобы князь, да и не озаботился вопросом обороны, Наверняка он брату претензий уже предъявлял, а скоропалительная встреча тому подтверждение. «Так давайте привлечем главу клана парфюмеров», — предложил Громов, присутствующий на встрече в роли хозяина дома, а не в качестве участника импровизированного совещания. «Нет, стражу за одаренными хотелось бы иметь в арсенале своих людей новые виды артефактов. Да где их взять? Разработки топчутся на месте, и есть риск, что противник их обошел». Каким-то образом врагу стали известны беседы князя с доверенными людьми. Роман Амарович лично дело вел, и все указало на неизвестный артефакт в кабинете Огнева. Увы, магическую вещичку не отыскали. Только полная замена мебели позволила избавиться от неуловимого жучка. Разумеется, князь высказал беспрекрас, что думал о таком событии. Оправдываться и валить на кого-то другого ни гром, ни младший брат не стали. В какой-то степени и они виноваты за то, что не держат руку на пульсе современных разработок. Доверились профессионалам и ждут от тех новинок. «Станислав Викторович избегает сотрудничества, не желает передавать свои идеи государству и университету», — развела руками Гарцева. «А если ему сделать заказ не только на исследования с разработками, но и на выпуск», — поинтересовался младший Огнев. «Такую специфику в частные руки клана» озадачился Гром, а потом медленно кивнул и продолжил. «Желательно, чтобы он взял в дело и долю некоторых своих друзей. Господин Кулыбин не откажет, Стефанию Олеговну можно уговорить, а...» «В том числе и на Жиргова. Это окажется рычагом давления», — потерла ладони декан артефакторики. «Как вариант», — задумался Михаил Александрович. «Хорошо, к этому вопросу еще вернемся. Предварительно проведем работу». Он посмотрел на Громова, и тот понятливо кивнул. Предложение следует сделать такое, когда Жиргов сам захочет в этом участвовать. А сейчас давайте рассмотрим перспективные, с вашей точки зрения, разработки». Он указал на очередную разложенную схему, понимая, что в данном случае затраты неоправданно высоки за простенький летательный аппарат, способный сканировать укрытие врага. Я связался со Стешей и предупредил ее, что отправляюсь в Питер по просьбе Михаила. Княжна восприняла новость спокойно и даже отвлеченно. К ней Стелла пришла. Готов поспорить, что жалуется на Ивана, что тут невыносимый тип, солдафон и твердолобый, но без него все как-то серо становится. Таким разговором уже был свидетелем, в том числе и слушал пикировки внучки губернатора Хабарска с Кулыбиным. Упрямство обоим не занимать, но компромиссы находят, что не может не радовать. До Дворного ожидаемо дозвониться не удалось, пришлось общаться с его супругой. Людмила обещала мужа предупредить, чтобы меня не ждал завтра, а сама, в свою очередь, поинтересовалась. «Помощь не нужна? Ты же никуда не собирался. Следовательно, что-то случилось?» «Благодарю. Возникли проблемы у моих друзей, приходится спешить», ответил женщине, но привет ее детям передал. милый и Михаил наверняка расстроятся, что в ближайшие дни к ним не загляну с милым хорьком. Правда, сомневаюсь, что Жейдер быстро сумеет восстановить свой цвет и отрастить шерсть. На магическую энергию Камария с Жилианой не поскупились. «Сверчок, что там с нашими четвероногими друзьями?» — задал вопрос хранителю поместья, оглядывая лабораторию и размышляя. «Что мне еще может пригодиться?» «Нормально все», — незамедлительно ответил тот. «Пока еще их не удалось освободить из ведер, но девушки стараются. Выдвигают различные идеи, от которых шерсть на хорьке и коте дыбом встает». «Это как понимать?» «Ну, предлагали костер развести и их над огнем подвесить. Мол, раствор начнет плавиться». Радикальнее всего подошла Камария, притащила небольшую пилу и заявила, что не видит другого выхода, кроме как ампутации лап. Убеждала, давясь смехом, что за несчастными коллегами будет ухаживать». «Жейдер ее раскусил, пообещал отомстить. Если они незамедлительно, не применят нейтрализацию раствора. С просьбами о помощи никто не спешит обращаться. Стойко терпят поражение в этом раунде», — доложил хранитель поместья, а потом уточнил. «У нашего гостя проблемы. Я чем-то могу помочь. Ищи в «Информе» информацию о противостоянии источников матери и ее нерожденного ребенка» приказал я, подумал и добавил. «Разрешаю привлечь большую часть ресурсов и получить консультации Уксары и Штарда». «Вряд ли хранитель очага с таким знаком. Но воительница острова что-то могла слышать», задумчиво произнес сверчок. «Хозяин, при необходимости общайся со мной через сеть из любой точки планеты. Не забывай, что мой контакт у тебя в смартфоне записан». «Помню», — отмахнулся я. «Если добудешь информацию, сообщай». Интересно бы посмотреть, как там мои питомцы в руках кровожадных девушек. Надеюсь, видеокамеру не забыли включить. И смогу насладиться зрелищем. А вот Майнина пока решил не беспокоить. Питерские целители достаточно сильны. При необходимости с профессором могли консультироваться. Но это не профиль Петра Борисовича. Пока не представляю, чем сам-то могу помочь в таком щекотливом деле». Если только поддержать и убедить Жанну в правильности выводов целителей. Почему-то на это настрой, а иллюзий не питаю. Впрочем, надо на месте все посмотреть и оценить. «Михаил, готов построить круг перехода? Сил хватит?» — поинтересовался я у приятеля, войдя в гостиную, где гость увещевал кого-то по телефону. «Жан, потерпи, он сам все скажет», — сказал мрачный парень в трубку, а потом сразу протянул мне смартфон. «Стас, поговори. Успокой, что через полчаса она с тобой вживую пообщается». С языка чуть не вырвался вопрос о таком долгом переходе. Круг перемещения славится тем, что переход на длинные расстояния занимает несколько секунд или от силы десяток. Разные факторы влияют, но это никак не полчаса. Вопросительно на Михаила посмотрел, при этом начав разговор с женщиной, приходившейся внучкой моему питерскому управляющему. К сожалению, больших сумм на реставрацию своей усадьбы в Питере я не выделял. Там все в плачевном состоянии. Все откладывал по различным причинам, только оплачивал службы Ивана Семеновича. Жанки сказал пару стандартных, успокаивающих фраз. Потом и вовсе ее успокаивал и пытался обдумать поведение Михаила. «Уже выходим», — продолжил говорить свои собеседнице, указав другу рукой на выход. «Ты там держись. Скоро будем». Однако ничего обещать и обнадеживать не стал. Как-то на душе неспокойно. Михаил еще совсем распсиховался, но круг перехода создал уверенно. Короткий миг, и в лицо летит колючий снег. Температура на улице заметно ниже. Слякоти нет, а порывы ветра пробирают до костей. Поспешно поставил тепловой контур и вопросительно посмотрел на приятеля. Тот указал настоящую недалеко спортивную тачку. «Мы находимся на полупустой парковке перед каким-то гипермаркетом. Странно». Народа мало, в том числе и машин. Правда, снег заметает всё и вся, видимость плохая. В такую погоду надо дома сидеть или в тёплом офисе, в окошко любоваться, разыгравшейся настоящей вьюгой. «Надеюсь, у тебя не слики стоят?» – пробурчал я, устраиваясь на переднее сиденье рядом с гонщиком, который завёл мотор машины и включил обогрев на полную. «Чёрт его знает!» – пожал плечами Михаил. «Ты же знаешь, скорость люблю!» «Никуда я с тобой не поеду!» – погрозил ему пальцем. «Амулета последней надежды не имею, а разбиться с тобой не горю желанием». «Стас...» «Пошутил я», — отмахнулся парень. «Зимняя резина тут стоит, но не шиповка, а липучка. Тормозной путь в городе важен, как и сцепление. Не считай меня за идиота». «Тогда ближе к делу», — усмехнулся я. «Ты же специально сюда меня привел, чтобы переговорить. Почему не захотел этого в моем поместье? Испугался подслужки?» «Да. Не хотелось бы, чтобы кто-то о моих словах узнал. Вдруг когда-нибудь Жанне шепнули». А это окажется для нее тяжким ударом. «Попросишь убедить избавиться от ребенка?» «Другого варианта нет», — опустил лоб на руль гонщик. Костяшки побелели, желваки заходили ходуном. Михаил не поднимает на меня глаз и продолжает говорить. «Испробованы все возможные варианты. Ей ничего не помогает и нет вариантов для спасения малыша. Вопрос стоит о жизни моей жены, Стас. Ты один способен ее убедить». Он резко отпрянул от руля и посмотрел мне в глаза. «Обещаться не возьмусь», — нахмурился я, ожидая продолжения. «Пока в его словах нет криминала, если так можно выразиться. А какой-то план имеется, и, боюсь, он мне явно не понравится». «Тогда сделай ей инъекцию», — запустил руку в карман куртки и выудил небольшой пластиковый бокс со шприцем внутри. «Издеваешься?» — прищурился я. «Блин, да пойми ты, черт тебя дерет, дорога каждая минута! Мы тут сидим, а Жанна страдает, и в любой момент у нее возможно наступление ухудшения». «Если она что-то заподозрит, то тебя выставит, и второго шанса не будет!» А сам коротко уточнил у своего собеседника, кивнув на бокс в его ладони. «Не могу!» – потухшим голосом ответил тот и опустил голову на грудь. Какое-то время в машине наступила тишина, если не считать урчания мотора и шум от вентиляторов, гонящих теплый воздух в салон. «Давай!» – я протянул парню ладонь. «Увижу, что вариантов нет, тогда это средство вкалю. Но предварительно хочу узнать его свойства». «Целительница! Акушерка Белла Эдуардовна! Все пояснит!» — воскликнул Михаил, передавая мне бокс. «Сейчас ее наберу. По дороге она ответит на твои вопросы». Он выхватил сотовый, но нажать ни на одну кнопку не успел. Я его за рукав схватил и, отрицательно головой покачав, сказал «Не забывай, что свойства зелья определю без чьей-либо помощи». Мой друг не успел и слова сказать, а я уже вскрыл бокс и выпустил свои диагностические щупы. Непроизвольно поморщился, Состав основан на яде, отторжении, есть успокаивающие ингредиенты, присутствует медицинский наркотик. Смесь убойная и не оставляет никаких сомнений в конечном результате. В том числе намешаны магические посылы. «Это тебе целители дали?» – мрачно поинтересовался у Михаила. «Да», – кивнул тот, а потом поспешно уточнил. «Жанне вред не нанесет?» «Смотри, что ты подразумеваешь под этим вопросом». Задумчиво пожал плечами и закрыл бокс. «Нет». «Такой укол сделать не смогу. И тебе не советую». «А как тогда быть?» – растерянно уточнил друг. «Время!» – постучал по своим наручным часам. «Чем быстрее увижу твою жену, тем больше вероятность на счастливый исход». Сам не верю в свои слова. Но Михаилу необходим небольшой лучик надежды. Правда, через пару секунд я захотел забрать свои слова обратно. Машина взревела движком, с парковки выехали боком, а потом понеслись по ночному Питеру». «Видимость никакая. Снег в лобовое стекло летит, как какой-то порошок. Стеклоочистители не справляются. Поток машин приличный, только и вспыхивают стоп-сигналы перед нами, да водители в раздражении давят на сигналы». «Когда-то смотрел французский фильм с сумасшедшим таксистом в главной роли. Тот тоже творил на дороге беспредел. Так вот, тому парню до Михаила очень далеко. Отвечаю со всей серьезностью». Правда, не знаю, какое расстояние мы преодолели до акушерского целительского комплекса. «Приехали!» — констатировал гонщик, лихо паркуясь между сугробами. «Спасибо, что не угробил!» — буркнул я. Стас, выбора не было. Эта тачка медленно ездить не умеет. Только покрышки лёд шлифуют. Приходится жать на газ. «Это уже понял!» — покачал голову и стал выбираться из низенькой машины. На стоянке стоят одни внушительные джипы. «Наша спортивная тачка выглядит инородно». Снега много, а дорожный просвет у спорткара, приятеля, всего ничего. Такое ощущение, что половина бампера в сугробе. «Блин! Родитель здесь!» — поморщился друг, указав на джипы. «У тебя с ним проблемы?» «Нет. А Жанка так и вообще сумела найти общий язык с моей матерью. Интриги плели. Против нас. С отцом!» — провел ладонью по лицу Михаил. «Прорвемся!» — я его не сильно стукнул кулаком в плечо. «Пошли!» Выдохнул друг и скорым шагом направился к большим арочным застекленным дверям. Охранник у нас документов не спросил и не задал ни единого вопроса. В гардеробной без вопросов приняли верхнюю одежду и выдали белые халаты, бахилы и шапочки. Распорядитель фойе неодобрительно косилась на мой саквояж, но замечания не сделала. Лифт взмыл на седьмой этаж, а вот там пришлось пробиваться через родню Михаила. Коротко поздоровался с Леонидом Степановичем и Галиной Васильевной. Кивнул бессменному начальнику охраны и мысленно поморщился. Совсем забыл предупредить Куршинова, что телохранителя мне не требуется. Опять Семен выскажет свое недовольство и окажется прав. Я же ему неоднократно обещал на сторонние мероприятия, деловые переговоры или незапланированные встречи брать с собой бойцов. Сошлись на том, что Жейдер способен охранников заменить. Однако хорек занят, как и Камария, а вот Айбек свободен. Сейчас уже звонить нет возможности, не до этого». «Она нас не пускает», — пожаловалась матушка Михаила и негодующе покачала головой. «Девочка о себе не думает, а мы ничего сделать не в силах». «Странно. Помню, сколько у этой хрупкой женщины силы воли. А в данный момент госпожа Горноман смирилась с потерей внука или внучки, уже и невестку оплакивает. Аура говорит сама за себя. Чудо тут не ждут, но Талика надежды остается». «Станислав Викторович, надеюсь, вы с моим сыном обо всем договорились?» Задал мне вопрос господин Гурноман. «Посмотрим». Уклончиво ответил я, почему-то начиная раздражаться. «Стас, пойдем», — кивнул в сторону коридора Михаил. Мы направились к палате, у которой дежурят две целительницы. Рядом с ними медицинский столик на колесиках. Поверхность прикрыта простыней, но очертание хирургических инструментов прослеживается, как и каких-то баночек и ампул. «Готовы ворваться и применить силу к пациентке?» «Михаил Леонидович, еще раз заявляю, что напрасно теряем время», обратилась к моему спутнику, дама в возрасте. «Белла Эдуардовна, мы с вами этот вопрос уже обсуждали», устало ответил мой друг. «Это тот человек, о котором вы говорили?» внимательно посмотрела на меня целительница-акушерка. «Сильна. Защиту попыталась проломить и просканировать мои возможности. Чуть не ударил ответным посылом, дабы неповадно было». Сдержался, отвел диагностические щиты и обследовал дверь в палату. Все, как и предупреждал мой спутник. Несколько внутренних щитов блокирует вход, в том числе и какая-то баррикада установлена. Неужели Жанка сама подтащила кресло и стол? «Уважаемые, обратился я к работницам целительского центра. Отойдите на пару метров, чтобы беременная не разнервничалась и меня к себе впустила». «Да кто вы-то?» — начала Белла Эдуардовна, но ее мой спутник прервал. «Прошу вас!» — тихим голосом произнес парень. Я не стал обращать внимания на их разгоревшуюся перепалку, стукнул пару раз в косяк и произнес. «Жанна, пусти меня к себе!» «Стас?» — вопросительно поинтересовался из палаты неузнаваемый, измученный и безжизненный голос. «Да!» — скрипнул я зубами, понимая, что ситуация еще хуже, чем думал. «Только никого с собой не впускай!» «Даже Мишу! Хорошо? скрипуче произнесла больная. Договорились, ответил ей и указал приятелю на целителей. Отойди к ним, иначе Жанна дверь не откроет. Друг кивнул, сделал пару шагов назад, а у самого в глазах тоска и печаль. Черт. Это на что же подписываюсь? Отступиться? Нет, сделаю все возможное. Жанка неплохая девчонка. За дверью послышался шорох. Баррикаду беременная стала разбирать, а перед тем, как отпереть замок, еще и уточнила. «Стас, ты точно один войдешь? Дай слово!» «Клянусь!» — мрачно произнес я, пытаясь запустить диагностические щупы. Увы, те разбиваются о странный магический купол, окутывающий Жанну. Пробить его не так-то легко. Есть опасность навредить источникам, выставившим эту защиту. Отозвал посылы, решив первонаперво переговорить и воочию посмотреть на старую знакомую. Дверь приоткрылась, меня схватили за халат и втянули в палату, после чего вновь щелкнул запор, а девушка навалилась на кресло и прошипела. «Помоги!» «Смысл?» — хмыкнул я. «Попроси у меня защиту, и никто сюда без боя не войдет. Поверь, вреда тебе не причиню, а силы следует экономить. Ну-ка, посмотри на меня!» Взял Жанну за исхудавшую руку и к себе девушку заставил повернуться. «Страшно?» — хмуро поинтересовалась та. Волосы спутанные, сальные, кожа лица серая, глаза провалились исхудала Про ауру пока и говорить нет желания. Магический фон от девушки идет такой, что глаза режет. Всполохи, превалируют серого и темного цветов, что само по себе плохой признак. «Тебе не на подиуме красоваться», — отмахнулся я и указал на кровать. «Присаживайся и рассказывай». У меня немного отлегло на душе. Жанна выглядит плохо, с этим не поспоришь, но непосредственной угрозы ее здоровью не увидел. А вот то, как она медленно, постарушечи, сгорбившись и поддерживая небольшой живот, засеменила к кровати, меня вновь насторожило. В ауре беременной наступил хаос, резкая смена эмоций, в которых очевиден яркий источник боли. За него-то и зацепил свой информационный жгут, способный собрать первичный анализ состояния девушки. Тем временем... Та сумела добраться до стула, преодолев несколько метров за два десятка секунд. Глаза прикрыты, губы сжаты, дышит тяжело, на лбу липкий пот. Подавил желание направить посыл обезболивания, непонятно, к чему он приведет. «Совсем я разбита, и сил не осталось», — пожаловалась молодая женщина. «Стас, пообещай, что радикальных средств не используешь». «Гарантии не дам», — отрицательно покачал головой. «Однако без твоего согласия ничего не сделаю». «Спасибо». Чуть кивнула Жанна. «Всё началось где-то неделю назад. До этого времени беременность протекала обычно. Вкусовые пристрастия не особо менялись, но иногда хотелось чего-то несовместимого. Например? Ну, ванильное или шоколадное мороженое с жареной картошкой и солёным огурцом». Раздвинула губы в улыбке моя собеседница. «Ух, отпускает. Через минуту-другую приду в норму, если так можно назвать своё состояние». Она оказалась права. Боль отступила, высосав приличное количество жизненных сил. Жанна перебралась на кровать, предварительно выпив кряду ряду три стакана простой воды. Палата оборудована отлично. Здесь медицинские приборы, присутствуют уборные, два шкафа, телевизор, мягкий ковер, диванчик и кресло для посетителей. Правда, не следует забывать, что часть мебели перегораживает вход, создав этакую, честно говоря, хлипкую баррикаду. «Начнем с опросов. Потер я висок» пытаясь разобраться в мешанине собранной информации диагностическим щупом. «Задавай», — прикрыла глаза девушка, — «что с твоим источником?» «Понятия не имею. Ты знаешь, что у меня не имелось сильного дара и предрасположенности к стихийной магии. Тем не менее, какие-то вещи получаются непроизвольно, в том числе и установила щиты, через них никто не способен пробиться». «Снять их пыталась», — уточнил я, не став разочаровывать, что лазейку сумел отыскать. Правда, уже осознал, что пробил первый уровень из многослойного наложения блоков. Информацию получу неточную и без конкретики. «Неоднократно. Эффект такой, что с меня живой сдирают кожу». Она поморщилась. «Очень больно». «Где?» — пристально вглядываясь в ауру девушки, уточнил я. «Ломит кости, раскалывается голова, прихватывает горло, а живот горит огнем». «Малыша чувствуешь?» «Да». Счастливо улыбнулась девушка, а потом вздохнула. Он пытается общаться, но у него не получается. Заблуждается. Срок еще маленький. Это источник ребенка, с ней контакт устанавливает. Но понять друг друга не могут. Или все же малыш так себя ведет. Нет, он не способен использовать магическую энергию. Это проделки источника, почему-то активировавшегося на таком сроке. Конфликт магии, явное усиление способностей, жанны и мгновенные откаты. Очень похоже на действия бодрящего магического зелья. «Позволь угадаю». Медленно говорю, не понимая, как подступиться к проблеме. «Попытайся», — скосила на меня глаза жена моего друга, а потом попросила. «Стас, ты не мог бы на стул сесть, а то расхаживаешь по палате, за тобой следить тяжело». Изначально ты радовалась четким проявлением аур и возможности захватывать энергетические потоки. Начало удаваться все лучше и лучше, она на небольшую усталость и боль не обращала внимания. «Чуть позже появились адские приступы, вплоть до потери сознания и пошли провалы в памяти», проговорил я и присел на краешек кровати. «Дай мне руку. Пульс хочу посчитать». «Угадал», подтвердила та и вяло протянула бледные тощие пальчики. «Что с едой?» «Не могу принимать пищу. Сразу наружу выходит. Поддерживают лекарствами. Но два дня ничего не ела», призналась Жанна. «С ума сошла! Рыкнул я, но потом осёкся. Пульс рваный» то зашкаливает, то медленно бьется сердечная мышца. «Стоп! А как насчет второго сердечка?» Его услышал с помощью своего щупа. У малыша все нормально, но его окружает еще более мощная защита из десятка блоков. Зато можно попытаться образумить источник ребенка. Правда, тот не захотел отвечать на приветствие. М «Да, задачка. Магия решила во что бы то ни стало обезопасить развивающуюся личность, еще не появившуюся на свет». Жанин источник мечется, но большую часть своих немногочисленных возможностей обратил против хозяйки. Мало того, плетения сплелись и никак не реагируют на внешние раздражители. Явно не хватает жизненной энергии и обычных калорий. Понятно, обычная пища вредна мальчику. «Хм, откуда знаю, что пацан зачат? Или основываясь на ауре, живущего в утробе матери?» «Ты чего замолчал?» – настороженно спросила Жанна. «А ты не питалась молочной смесью?» Потер я переносицу. «Зачем?» — опешила девушка. Чтобы поесть, развел я руками. «Стас, ты не заболел?» Участливо и с ехицей в голосе спросила беременная. «Лежи!» — отмахнулся я и направился к двери. Подергал за ручку. Закрыто. Обернулся к Жанне, которая держит в руках ключ. «Только никого не приводи!» «Не беспокойся! Слово держу!» Буркнул я, забирая у нее ключ, и оцениваю, как у меня стремительно происходит отток сил, перекачиваемых в пациентку. Пока нет мысли, как справиться с агрессивной магией, решившей защитить нерожденное дитя. Потребуется консилиум, это однозначно, а если вспомнить, что больше всего доверяю Майнину, эх, придется опять профессору звонить, и как обычно на улице ночь, а он потом начнет ворчать, что вызвать его следовало сразу, а не затягивать».